Глава 33 Незадолго до рассвета Миха проснулся, И пробуждение было резким. Дикарь, до того пребывавший в полудрёме, Резко дёрнул его, уступая сознание, И Миха несколько секунд просто лежал, Пытаясь сообразить, что произошло. Ничего, чтобы бы ни было, опасности он не ощущал. Тишина. Сопит джер, подёргивая во сне здоровой ногой, Больную он вытянул, пристроив на мхи. Рванина, которой он укрылся, сползла, но ночь довольно тёплая. Старик тоже лежит, свернувшись калачиком подле костра. Дыхание ровное, поверхностное, и сердце бьётся ровно. Стук сердца, в отличие от дыхания, не подделать. Значит, ица. Точно. Он ложился спать рядом, а теперь исчез. Куда? «Вот ведь неугомонный!» — Миха осторожно встал, стараясь не потревожить мальчишку. Но и от малого этого движения старик вскинулся и сел. «Тихо!» — Миха прижал палец к губам, и старик кивнул, мол, понял. Он всё одно огляделся и, только убедившись, что опасности нет, снова лёг, прикрыл глаза и провалился в сон. Редкое умение. Сразу видно, опытный человек. Миха же встал. Ночной воздух был сырым и едко пах болотом. Легкий ветерок донес иные ароматы. Цветущего богульника, стылой воды и зверя. Зверь был рядом. Миха сдержал ворчание, готовое вырваться из горла. Дикарь успокоил. Зверь определенно не был хищным. Лось. Над болотом стлалась лёгкая дымка, прикрывала раскалившиеся задень мхи. И в ней-то медленно брёл рогатый исполин. Сперва показалось, что он просто идёт, то и дело останавливаясь, прислушиваясь к чему-то. Мягкие уши его шевелились, а вот корона рогов оставалась неподвижной. «Он что, людей не чует?» Лось — зверь осторожный и сильный, с таким и волчья стая связываться не рискнет. Вот он подошел вплотную к острову, и только тогда Миха заметил мелкого. Тот стоял на том самом выворотне, под которым когда-то прятался. Но теперь мальчишка, чтоб его прятаться и не думал, он просто стоял и смотрел на лося. На матерого мать его лося, который, судя по размеру, и медведя ударом копыта упокоить способен. А главное, что Миха не чувствовал страха. Одно лишь искреннее детское любопытство. — Да чтоб тебя! — он рванул с места, понимая, что не успевает. И, откликаясь на его движение, лось остановился. Показалось, что вот сейчас он развернётся, уберётся прочь, чтобы сгинуть в безбрежных просторах болота. Отмихи ведь хищником пахнет, а лоси даже здоровенные осторожны. Но зверь, вместо того, чтобы проявить благоразумие, вдруг тоже рванул навстречу. «Твою ж за ногу и другие органы!» Миха всё-таки успел взлететь на поваленное дерево первым за мгновение до того, как рядом оказался лось. Миха сгрёб мальчишку в охапку, а лось, издав вдруг протяжный визг, кто бы знал, что они орать умеют, вскинулся на дыбы. Перед глазами мелькнуло брюхо, покрытое свалявшейся шерстью, и раздвоенное копыта размером с таз. Миха скатился в ямину, не дожидаясь, пока бешеная зверюга его затопчет. Нет! Ица вывернулся из рук и ловко, что ящерка, бросился к зверю. Нет, нет! Он заговорил что-то быстро на своем непонятном языке и, вцепившись в огромные рога, повис на них. Показалось, что вот сейчас лось мотнет головой и тощее тельце просто-напросто улетит. Но лось вдруг остановился. Замер, и в следующее мгновение упал на колени, вытягивая шею. — Так? — ица выпустил рога. — Хорошо. — Что за... Мальчишка стоял и с любопытством разглядывал зверя, который и не думал уходить, как не думал и нападать. Лось поднялся и теперь возвышался над ним. — Огромный? — — Да он, мать его, не просто огромный. Он, кажется, такие твари водились в межледниковый период. Да у него размах рогов метра четыре будет, если не больше. Итса протянул руку, и лось, вывалив темный язык, лизнул ее. А мальчишка рассмеялся. — Да что тут вообще происходит? — Что тут... Повторили Михин вопрос, и лось вздрогнул, повернулся на голос. Итца же сказал что-то, а что опять непонятно. Зверь же понял и развернулся. Он уходил неспешно, преисполненный чувство собственного достоинства, зная, что не найдется никого-то, кто рискнул бы связаться с ним. — Это лось был, да? Джирайя стоял на одной ноге, упираясь в нее руками. Здоровущий. И мясо сколько. Надо было его убить. — Надо. — Миха перехватил мелкого подмышку и поднял. — Убивай. Вернувшись на поляну, он зевнул и поглядел на небо. Темень. И до рассвета время еще есть. Стало быть, потратить его надо с пользой. Что же до остального, то и соприжал палец к губам. Правильно. Не стоит привлекать внимание. Миха прикрыл глаза, уступая сознание дикарю. Тот, кажется, происшествием не особо впечатлился. Хороший шаман умеет говорить со зверями. Да, Миха будет знать. Просторные одежды, которые принесли ирграму раздражали этой просторностью и жесткой тканью, что царапало ставшую вдруг неимоверно чувствительной кожу. Знать бы, надолго ли это... Ирграм надеялся, что нет. Он понимал, что кожа самая малая из нынешних его проблем, ибо избавление от принесённой клятвы — вещь куда более серьёзная. «Поймёт ли господин? А если поймёт, что сделает? Не решит ли, что Ирграм стал опасен? Не пришлёт ли письмо кому-то из свиты? Ведь есть наверняка кто-то, кто приглядывает за Ирграмом» как он сам приглядывал за свитой, и не окончится ли новая жизнь, так и не начавшись. Верховный, если и чувствовал раздражение гостя, то не показывал виду, и говорить не спешил. Он дождался, пока Ирграма поднимут, оботрут влажными полотенцами, от которых исходил резкий травянистый запах, оденут и помогут сесть. В комнате появился стол, на столе еда. И вид ее вызовет просто ужасающее чувство голода. Ирграму придется сдерживать себя, чтобы не наброситься на жареное мясо, уже не задумываясь над тем, откуда оно взялось. Он будет есть, а Верховный ждать. И лишь когда голод отступит, сменившись отупляющей сытостью, Верховный коснется золотой руки и скажет «Пришло время!» А потом поднимется. И Ирграм тоже встанет, ибо тело его вернёт утраченные силы. Более того, в этом теле появится легкость, которой хватит, чтобы покинуть комнату и оказаться в другой. Здесь Верховный работал. Во всяком случае, походила эта комната именно на кабинет. Массивный стол, шкафы и полки, свитки, тубы. Стопка тончайших листов бумаги, придавленная серебряным леопардом, чернильница и серебряная же коробка с мельчайшим белым песком, низкие стулья, карта. Карта занимала одну стену и была столь подробной, что Ирграм по неволе залюбовался. Ее создали в незапамятные времена, когда предки наши ступили на эту землю. Они не знали, сколь велик этот дар богов. Верховный оглядел снисходительно. Устроившись в кресле, он сцепил руки на впалом своем животе. Карта. Да, в городе отдали бы многое за подобную. Нет, там тоже были, и у каждого рода своя, и они различались согласно интересам рода. Но вот такой, единой, весьма подробной, с реками и озерами, с городами и проливами, с морскими ветрами, подводными камнями, дикари, они-то дикари, Ирграм с трудом сдержал истеричный смешок. — Вот империя! — Верховный поднялся и взял в руки костяную каску, на навершие которой венчал алый камень. Он обвел земли, что занимали большую половину карты. Когда-то она простиралась дальше, однако после того, как случилась та война с проклятым городом, многое изменилось. Он имеет в виду город магов, проклятый. А и вправду проклятый. И как Ирграм того не понимал, он осторожно коснулся шеи, на которой ощущалась петля ожогов. «Маска была утрачена, и император погиб. Старший сын его пытался удержать власть, однако боги отвернулись от нас, и случилась смута, которая длилась без малого дюжину лет. Много крови пролилось, и вовсе не на алтарях». Верховный коснулся карты. «И нашлись те, кто пожелал воспользоваться случаем». Так возникли земли, ныне называемые вольными баронствами. На карте эти баронства тоже имелись. стала быть, карту, пусть и созданную в древности, ныне используют и обновляют. Баронства выглядели узкой полосой, окаймлявшей империю, и отделявшей ее от магов. Или магов от империи. Может, в этом их смысл? Город никогда не пытался править людьми, он существовал сам по себе, вынуждая прочих подстраиваться под его нужды, и баронство в том числе. Их довольно много. Ирграм подошел к карте. Надо же, какая удивительная точность. И главное, здесь присутствуют даже земли дебрасов, которые появились-то лет десять тому, когда более крупное баронство было разделено между наследниками. Верховный ждал продолжения. Формально оборонство существует сами по себе. Каждый имеет собственные законы и подчиняется своему властителю. В голове все еще была та же легкость, что и в теле. Однако все более или менее серьезные вопросы решает совет. Собирается он раз в три года или чаще, если кто-то сочтет нужным созвать. Но такое случалось редко, лишь перед угрозой войны или мора. Руки почему-то дрожали. «Маги поддерживают баронство», — сказал Верховный. «Именно. Та война и для нас не прошла даром. Многие погибли, и город едва не пал. Баронство нам выгодны». «Они воюют». «Именно» как оказывается просто, когда нет нужды подбирать слова, бояться, что одно произнесенное неосторожно может быть понято превратно Интересно, если избавиться от слуг и свиты, спасет это ирграма А вы даете им оружие? — Именно. — Она там. Указка скользнула по извилистой линии. Мы установили путь, по которому провезли девочку. Ее не решились убить. А в городе не стали бы рисковать, оставляя в живых. Что правильно. Голова кружилась все сильнее. Ирграм отступил к креслам. Гнев богов пойдет на тех, кто осмелится пролить благословенную кровь. Но и держать ее при себе не рискнули. Отдали торговцам? — Именно, отправили в ваш город, где изредка, но появляются рабы с той, иной кровью. Их мало, и потому подобный товар всегда вызывает интерес, а тот заканчивается в лабораториях. У девочки мало шансов. — Что нужно сделать? — Тот, кто указал путь, слеп за чертой границы. Указка скользнула по узкой речушке. — Ты поедешь по пути каравана, ты найдешь тех, кому продали дитя, и выкупишь ее. — Просто, слишком уж просто, чтобы быть правдой. — И ты никому не скажешь о том, кто она есть, — завершил жрец. — Если она попадет в город, — Иргром замялся, не зная, как сказать, — там мне сложно будет сделать что-то. Далеко не все готовы будут расстаться с интересным экземпляром. Деньги не важны. «Но кое-что другое вы весьма оцените». Жрец взял со стола шкатулку, откинул крышку и перевернул. На пол посыпались сизоватые необработанные камни, столь крупные, что иргром глазам не поверил. «Скажешь тому, кто владеет ею, что империя найдет, чем заплатить. — А если... Она ведь может и не доехать. Дети хрупкие, слабы, дороги опасны. Город еще опаснее. — Поспеши! — мягко улыбнулся Верховный. — Тот, кто слышит кровь, говорит, что она еще рядом с границей. И если ты поспешишь... — Почему вы сами не... Ирграм наклонился и поднял камень. Большое, скуриное яйцо. Сколько такое может стоить? В голове не укладывалось. Нас не любят по ту сторону границы. Нужен кто-то, кто не будет отличаться от обычных ваших людей. И кто-то, кому мы доверяем. Кто-то, кто знает достаточно много, но не спешит распорядиться своим знанием и кто-то, способный оценить оказанное доверие, чуть тише Верховный добавил, и свободу.